Сохраняя сообщество Век вымираний, неподвижные фотоснимки наряду с фильмами наподобие документалистики Дэвида Аттенборо могут оказаться бесценным архивом того, что мы утратили. Один из наших великих фотографов — Арт Вольф. Слишком роскошная, чтобы называться «Кофе-тейбл-бук» книга «Живая природа» представляет собой собрание его фотографий «Дикой природы», опубликованное в 2000 году. Издатели пригласили пятерых ученых, включая приматологов Джорджа Шаллера и Джейн Гудл, написать к великолепным фотографиям Арта Вольфа очерки, восхваляющие красоту живого мира словесно. «Я был одним из тех пятерых, и вот мой вклад». Третья планета уникальна. На ней есть слой, пышно расцветший на ее поверхности, рассеивающийся в воздухе и вгрызающийся в скальные породы, слой, в котором к физике, уныло господствующей в остальной Солнечной системе, добавляется нечто новое и интересное. Этот особый слой, конечно, жизнь. Не то чтобы законы физики — нарушались в пределах этой планеты. Отбросьте эту мысль. Но живая материя использует физику необычными способами. Настолько необычными, эмерджентными, что заблуждение, будто при этом нарушаются законы физики простительно. Что и к лучшему. Ведь в соблазн этой ошибки впадают все. На протяжении истории ей поддавалось большинство людей, а многие поддаются и до сих пор. Дарвин, возможно, был не первым, кто воспротивился этому искушению, но последовательность, с которой он его отверг, делает ему наивысшую часть. Вопреки своему заглавию, его Великая книга не столько о происхождении видов, сколько о происхождении адаптаций. То есть она посвящена происхождению иллюзии дизайна, этого мощного симулякра, заставлявшего людей подозревать ошибочно, что материальных причин для объяснения биологии недостаточно. Иллюзия дизайна сильнее всего проявляется, когда речь идет о тканях и органах, клетках и молекулах отдельных особей. Отдельные представители каждого вида — без исключения, эффектно демонстрирует ее, и она заметна на каждой фотографии в этой книге. Но есть и другая иллюзия дизайна, которую мы замечаем на более высоком уровне, тоже великолепно отраженная на книжных страницах. Уровень видового разнообразия. Дизайн как будто проявляется в распределении самих видов, в том, как они вписаны в сообщество и экосистемы, в том, как один вид приложен к другому в общей для обоих среде. В сложной мозаике, например, джунглей или кораллового рифа, есть порядок, который побуждает краснобаев кричать о катастрофе, если всего лишь один компонент окажется безвременно вырванным из целого. В крайних случаях, Подобная риторика окрашивается в мистические тона. Это чрево богини Земли, все живое ее тело, виды ее части. Однако давайте не увлекаться подобными излишествами и просто примем тот факт, что существует сильная иллюзия дизайна на уровне сообществ. Не столь убедительная, как в отдельном организме, но заслуживающая внимания. Растения и животные, сосуществующие в одной местности, словно подогнаны друг к другу, как перчатка к руке, столь же идеально, как одни части животного подогнаны к другим его частям. У флоридской пумы зубы хищника, когти хищника, глаза, уши, нос и мозг хищника. Мышцы ног — пригодные для того, чтобы преследовать мясо, и кишечник, приспособленный его переваривать. Ее части исполняют согласованный танец хищного единства. Каждое сухожилие, каждая клетка этой большой кошки самим своим строением гласят мясоед. И мы можем быть уверены, что это распространяется и вглубь, до подробностей биохимии. Соседствующие части, допустим, барана-толсторога, образуют друг с другом такое же единство, но с иными целями. Кишечнику, приспособленному переваривать грубую растительность, не подойдут когти и инстинкты, приспособленные ловить добычу. И наоборот. Гибрид пумы и барана потерпит эволюционный крах. Секреты профессии нельзя отрезать от одного и пришить к другому. На самом деле удивительные возможности геномики таковы, что может наступить время, когда подобное вырезание и шивание можно будет проделать. Но суть в том, что результаты не будут успешно работать с функциональной точки зрения, даже если сама трансплантация технически осуществима. Они совместимы только с секретами своей же профессии. Нечто подобное можно сказать и о сообществах видов. Язык экологов отражает это. Растения — первичные продукты. Они связывают солнечную энергию и делают ее доступной для остального сообщества через цепочку первичных, вторичных и даже третичных консументов, которая завершается падальщиками. Падальщики играют в обществе роль утилизаторов, и я использую кавычки специально. У каждого вида с этой точки зрения на жизнь своя роль. В некоторых случаях, если устранить исполнителей какой-либо роли, например, падальщиков, обрушится все сообщество. Или нарушится его баланс — В нем начнутся резкие, неконтролируемые колебания и будут продолжаться до тех пор, пока не установится новый баланс, в котором, возможно, те же роли будут играть новые виды. Пустынные сообщества отличаются от сообществ джунглей, и их составляющие плохо совместимы взаимно, подобно тому, как, по крайней мере так кажется, кишечник травоядного, плохо приспособлен к привычкам хищника. Сообщество коралловых рифов отличается от донных сообществ, и их составляющие нельзя поменять местами. Виды приспосабливаются к своему сообществу, а не просто к конкретному физическому региону или климату. Они приспосабливаются друг к другу. Другие виды в сообществе являются важной, возможно, важнейшей составной частью среды, которой приспосабливается каждый вид. Гармоничное исполнение видами ролей в сообществе напоминает гармонию частей в отдельном организме. Сходство это обманчиво и требует осторожного подхода, и все-таки оно существует. В пределах отдельного организма есть своя экология. Сообщество генов в генофонде вида. Силы, устанавливающие гармонию между частями тела организма, не так уж отличаются от сил, устанавливающих гармонию между видами в сообществе. Есть равновесие в джунглях, структура в рифовом сообществе, элегантное сочетание частей, напоминающее к адаптации в организме животного. Не в том... Ни в другом случае дарвиновский отбор не благоприятствует гармоничной единице как единому целому. В обоих случаях гармония достигается через отбор на более низких уровнях. Отбор не благоприятствует гармоничному целому. Скорее, гармоничные части обретают успех в присутствии друг друга и в итоге появляется иллюзия гармоничного целого. На уровне особи, повторим предыдущий пример, на языке генетики, гены плотоядных зубов обретают успех в генофонде, содержащем гены плотоядного кишечника и плотоядного мозга, но не в генофонде, содержащем гены травоядных кишечника и мозга. На уровне сообщества, территории, на которой отсутствуют хищники, может переживать нечто подобное незаполненной рыночной нише в человеческой экономике. Виды хищников, оказавшиеся на этой территории, ждет успех. Если эта территория — отдаленный остров, куда не добрался ни один вид хищников, или если недавнее массовое вымирание опустошило Землю и создало аналогичную незанятую нишу, Естественно, отбор будет способствовать тому, что некоторые особи нехищного вида изменят свои привычки и станут хищниками. После достаточно долгого периода эволюции от всеядных или травоядных предков произойдет специализированный хищный вид. Хищники процветают при наличии травоядных, а травоядные процветают при наличии растений а наоборот, процветают ли растения в присутствии травоядных, процветают ли травоядные в присутствии хищников, нуждаются ли растения и животные для своего процветания во врагах, поедающих их. Не столь непосредственно, как можно подумать, слушая риторику некоторых экоактивистов. Ни одному живому существу в норме не полезно быть съеденным, Но травы, способные лучше выдерживать выедание, чем конкурирующие растения, могут действительно процветать при наличии травоядных, по принципу «враг моего врага». Нечто подобное можно сказать и о некоторых животных, жертвах паразитов и хищников, хотя здесь история несколько сложнее. Все же неверно будет сказать, что сообщество нуждается в своих хищниках и паразитах, как белый медведь в своей печени или в своих зубах. Но принцип «враг моего врага» приводит в некотором роде к аналогичному результату. Можно рассматривать сообщество видов как нечто вроде сбалансированной сущности, которые потенциально угрожает удаление любой из ее частей. Эта идея сообщества, как состоящего из единиц низших уровней, успешных в присутствии друг друга, пронизывает все живое. Даже в пределах одной клетки работает тот же принцип. Большинство клеток животных — это сообщества сотен или тысяч бактерий, которые настолько прочно вросли в бесперебойную работу клетки, что об их бактериальном происхождении мы узнали только недавно. Митохондрии, некогда свободно живущие бактерии, также важны для работы наших клеток, как наши клетки для них. Их гены были и остаются успешными в присутствии наших, как наши в присутствии их генов. Растительные клетки сами по себе не способны к фотосинтезу. Это химическое волшебство осуществляют гастробайтеры внутри клеток, бывшие бактерии, ныне переименованные в хлоропласты. Растительноядные, например, жвачные термиты, по большей части не способны самостоятельно переваривать целлюлозу. Но они хорошо умеют отыскивать и пережевывать растения. Незанятую нишу на рынке, которую предлагает их заполненный растениями кишечник, используют симбиотические микроорганизмы, обладающие биохимической компетенцией, которая позволяет эффективно переваривать растительный материал. Существа со взаимодополняющими способностями процветают в присутствии друг друга. И этот процесс отображается на уровне собственных генов каждого вида. Весь геном белого медведя или пингвина, каймана или гуанко — Есть набор генов, процветающих в присутствии друг друга. Непосредственная аренда этого процветания в клетках особи. Но долгосрочная аренда — это генофонд вида. С учетом полового размножения генофонд является средой обитания каждого гена, который многократно копируется и рекомбинируется из поколения в поколение. Это сообщает виду его уникальный статус в таксономической иерархии. Неизвестно, сколько в мире отдельных видов, но мы, по крайней мере, знаем, что значит их считать. Споры из-за того, существуют ли 30 миллионов отдельных видов по некоторым подсчетам или всего 5 миллионов, это реальные споры. Ответ имеет значение. Споры из-за того, сколько существует родов или отрядов или семейств или классов или фил, имеют не больше смысла, чем споры по вопросу, сколько существует высоких людей. Все зависит от того, как вы определяете понятие «высокий» и как вы определяете род или семейство. Но при условии полового размножения У вида имеется определение, выходящее за рамки индивидуальных предпочтений, причем этот выход по-настоящему важен. Собратьев по виду объединяет один и тот же общий генофонд. Вид определяется как сообщество, чьи гены делят между собой самую интимную арену сосуществования, клеточное ядро, череду клеточных ядер в поколении. Когда от вида отделяется дочерний вид, обычно после периода случайно возникшей географической изоляции, новый генофонд становится новой ареной, на которой эволюционируют межгенные кооперации. Все разнообразие на Земле возникло благодаря подобным расхождениям. Каждый вид — Уникальная сущность, уникальный набор приспособленных друг к другу генов, сотрудничающих в деле построения индивидуальных организмов. Генофонд вида это система, состоящая из слаженно работающих строителей, сооружающие на протяжении уникальной истории. Всякий генофонд, как я писал в других книгах, уникальная запись истории предков. Возможно, В этом есть некоторая нарочитая красивость, но, тем не менее, это косвенно следует из дарвиновского естественного отбора. Хорошо приспособленное животное отражает в мельчайших деталях вплоть до биохимических среду обитания своих предков. Генофонд обтачивается и обкатывается поколениями предков естественного отбора, подгоняясь к этой среде. Теоретически, компетентный зоолог, располагая полным транскриптом генома, сможет реконструировать условия среды, в которых осуществлялась эта обкатка. В этом смысле ДНК — закодированное описание предковой среды — генетическая книга мертвых. Вот почему вымирание вида наносит нам ущерб в том смысле, в каком не наносит, вероятно, смерть отдельной особи. Конечно, каждая особь уникальна и в этом плане незаменима. Но набор генов в генофонде вида представляет собой уникальное решение проблемы выживания. Напротив, отдельный организм является лишь сочетанием границ этого решения, уникальным, но неинтересно уникальным. Если умирает особь, На ее месте остаются многие другие. Это просто еще одна комбинация той же колоды карт. Но когда умирает последний представитель вида, гибнет вся колода. Несомненно, на смену ему придут другие виды, однако им понадобится время, чтобы выстроить столь же сложное сочетание взаимно совместимых генов, и их новое решение проблемы сохранения ДНК будет неизбежно отличаться от старого. Когда в Хобардском зоопарке в 1936 году умер последний, вероятно, сумчатый волк, Мы лишились десятков миллионов лет развития хищников. Можно занять стоическую позицию по отношению к вымираниям, в том числе и к вымираниям массовым. Мы можем бессердечно указать, что вымирание — норма для видов на протяжении геологической истории. Даже нынешняя эпоха циркулярной пилы и бетона всего лишь последняя в длинном ряду опустошений, от которых живое всегда оправляется. Что есть наша власть над миром как не очередной естественный процесс, который не хуже предыдущих? Катастрофа, погубившая динозавров — имела последствия, которые может внушить нам положительно-оптимистический взгляд на нее — нас. С более беспристрастной точки зрения, всякое массовое вымирание ведет к появлению зияющих дыр дефицита на рынке и отчаянное стремление заполнить их периодически обогащает разнообразие нашей планеты. Даже самые опустошительные массовые вымирания можно защищать как необходимые зачистки, которые дают возможность возрождения. Несомненно, увлекательно размышлять о том, станут ли крысы или скворцы предковой линии для видообразования новых гигантских хищников в случае, если вымрет весь отряд хищных. Но мы об этом не узнаем, ведь мы живем не в эволюционном масштабе. Это эстетический довод, довод чувства, а не рассудка, и признаюсь, что мои собственные чувства содрогаются. Мои эстетические представления не способны на такую дальновидность. Динозавры вымерли. Я скорблю по ним, и я скорблю по гигантским амонитам, и пожившим еще раньше звероящерам, и по лесам древовидных платунов и папоротников из каменно-угольных пластов, и пожившим еще до них трилобитам и раско-скорпионам, но мы не можем их помнить. Сейчас у нас новый набор сообществ, наш собственный современный запас взаимно совместимых млекопитающих и птиц, цветковых растений и насекомых опылителей. Они не лучше, чем сообщества, которые им предшествовали, но они здесь, нам повезло изучать их. Им понадобилось мучительно много времени, чтобы сформироваться, и если мы их разрушим, то не увидим их возобновления. Ни при нашей жизни, ни через 5 миллионов лет. Если мы уничтожим экосистемы, частью которых являемся, то обречем не только наше собственное поколение, но и все поколения потомков, если только они придут нам на смену, на существование в мире опустошения и убожества. Необходимость сохранения дикой природы иногда обосновывают в категориях самого примитивного эгоизма. Мы нуждаемся в сохранении дождевых лесов, потому что кто знает, откуда возьмется следующее поколение лекарств и культурных растений. Что ж, если это нужно, чтобы мобилизовать поддержку, да будет так. Хотя для меня это звучит фальшиво и даже низменно. Оправдание для защиты природы, к которому я возвращаюсь, эстетическое. И что с ним не так? кто, пролистав страницы этой книги, подумает об исчезновении какого-нибудь запечатленного на ней вида с иным чувством, кроме чувства горести. Но лучше враг хорошего. Мы живем в мире экономики. Любопытно, что дарвиновский мир дикой природы — это тоже мир экономики, где все имеет свою цену. Слишком легко занять высокую эстетическую позицию и с ее вершины взирать на эгоистичные, утилитарные мотивы сохранения джунглей и редких видов. Однако какой долей нашего собственного богатства или нашего собственного времени мы готовы пожертвовать ради подобных целей? Не очень большой. Вдобавок, наряду с эгоизмом к нашей щедрости благотворителей взывает и многое другое. Как насчет жертв недавнего землетрясения, голода, урагана или иной гуманитарной катастрофы? Многие места обитания вымирающих видов являются также местами обитания человеческой бедноты, которые простительно восприятие диких животных как конкурентов – а не как того, что обогащает жизнь. Богатство жизни может быть для них пустым звуком, таким же пустым, как желудки их собственных детей. С такой низкой точки обзора эстетическое отношение к дикой природе — роскошь, которую не может позволить себе голодные. Поэтому Давайте не торопиться осуждать попытки южноафриканских государств заставить заказники окупаться, в том числе даже с использованием аргумента о необходимости сокращения поголовья как предлога для торговли лицензиями на отстрел крупной дичи. Конечно, кажется неприличным потакать человеческой кровожадности, особенно в случаях, когда животные ручные и доверчивые а охотники безопасно угнездились в автомобилях в окружении опытных рейнджеров, которые спасут их в случае промаха. Но это тоже эстетическое суждение, и эту практику возможно защищать с точки зрения экономической практичности. В отличие, к примеру, от ситуации с пижонистым, фасонистым, разряженным матадором. Как ни неприятно это звучит, порой мне трудно сохранять свою уверенность в том, что южноафриканское решение проблемы спасения слонов и черных носорогов является самым практичным. Однако, по здравому размышлению, я понимаю, что предпочел бы решение в виде полного запрета на всю торговлю слоновой костью и рогом носорога. Подобные, неуверенные размышления... Верный знак, что у меня нет простого ответа. Я возвращаюсь к эстетике, но эта книга убеждает меня, что есть нечто большее, чем обычная эстетика. Не просто обтекаемые грации плывущего кита, мышечное напряжение крадущегося крупного кошачьего, радужное великолепие павлина или красного ара. Это не просто удовольствие от созерцания зрелища и от размышления о том, как мне повезло видеть то, чего могут быть лишены будущие поколения. Эволюционное мышление способно придать нашей эстетике больше глубины. Мы не просто смотрим на животные как на обычное произведение искусства. Если это и впрямь произведение искусства, то на его создание ушел быть может десяток миллионов лет, и для меня это имеет значение.